Хрущев был явно озадачен такой тирадой. Он ждал чего угодно, угроз, ультиматума. Наконец, предложение поделить сферы влияния в Германии или на Ближнем Востоке, но не такого наивного лепета. Что это? Опять его испытывают на прочность. Поэтому он довольно сухо ответил. Советский Союз в одиночку не может обеспечить мир. Обе стороны должны работать для разрешения существующих противоречий. Эйзенхауэр заявил, что будет молиться за это. Вот и все. Позднее президент скажет Анне Уитмен, своей секретарше, о беседе с Хрущевым. То были приятные слова, но они ни в чем не изменили его взглядов. И он был прав. Солнце клонилось к закату, когда Айзенхауэр и Хрущев вышли на лужайку перед Белым домом, где стоял вертолет. Жара спала, но по-прежнему было душно. Еще по дороге с аэродрома президент предложил гостю совершить экскурсию над американской столицей на его личном вертолете. Он хотел показать огромный город, и уличное движение в часы «Пик» и рабочики-служащих, разъезжающихся после работы домой на собственных машинах. Хрущев не поверил Никсону, что в Соединенных Штатах 60 миллионов автомобилей. Что ж, теперь он может увидеть это собственными глазами. Поначалу Хрущев колебался — Американцы даже подумали, не боится ли он, что его взорвут вместе с вертолетом, или чего доброго выбросят из него. Однако узнав, что Эйзенхауэр будет его сопровождать, Хрущев согласился. Президент разложил карту на коленях и попросил пилота лететь низко, чтобы гостю хорошо было видно скопление автомобилей в час пик. И действительно, тысячи служащих кто пешком, кто в автобусах, но большинство в автомобилях, растекались по домам. Вашингтон – необычный город. Ни в пригородах, ни тем более в центре не увидишь фабричных труб. Это город чиновников, государственных учреждений и юридических контор. Но если все увиденное и произвело впечатление, то Хрущев не показал этого. Во время полета он не проронил ни слова. Но 10 дней спустя на ферме Эйзенхауэра у Геттисберге он неожиданно вернется к этому полету. Да, меня потрясло то, что я увидел. Но потрясло бессмысленностью. Это бесчисленное количество машин является лишь пустой тратой времени, денег и усилий. «Хорошо», — возразил Эйзенхауэр, — «но дороги-то наши произвели впечатление?» «Нет», — ответил Хрущев. «Мы не нуждаемся в таких дорогах, потому что советские люди живут близко друг к другу. Они редко передвигаются, и им не нужны автомобили. Американцам, по моим наблюдениям, не нравятся места, где они живут. Они в постоянном движении и все ищут, куда бы еще поехать. А индивидуальные дома стоят дорого, требуют куда больших затрат для отопления и содержания, чем многоквартирные дома в Советском Союзе. А в целом, экскурсия на вертолете ему понравилась. И он приказал закупить три такие машины для собственных нужд. Фраг для Хрущева. Вечером все того же долгого дня Эйвенхауэр давал официальный обед в Белом доме. И тут первый дипломатический казус. По строгим обычаям протокола форма одежды — белый смокинг. «А что это?» — спросил Хрущев. «Давайте посмотрим». Принесли несколько образцов на выбор. Он примерил и даже выдержанная челядь не удержалась, а расхохоталась. Перед зеркалом стоял огромный белый живот на коротких толстых ножках. Над животом возвышалась круглая лысая голова,